Артур Уитакер При возможном участии Артура канан Разыскиваемый Рассказ Поздней осенью 95 -го года мне снова выпал шанс принять некоторое участие в очередном увлекательнейшем расследовании моего друга Шерлока Холмса. Моя жена не очень хорошо чувствовала себя, в последнее время и я, наконец, убедил ее провести отпуск в Швейцарии в компании с ее старой школьной подругой Кейт Уитни, чье имя вы, возможно, помните в связи с расследованием странного происшествия, описанного мной под названием «Человек с рассеченной губой». Моя практика значительно расширилась. Несколько месяцев я работал буквально на износ – и никогда еще не нуждался так в небольшом отдыхе. К сожалению, я не мог отлучиться на достаточно долгий период, который позволил бы мне сопровождать жену в Альпы. Однако я пообещал, что обязательно выкрою время, чтобы провести с ней неделю или две отпуска. И только на этом условии она согласилась на поездку, на которой я очень настаивал. В то время один из моих постоянных пациентов был в тяжелом состоянии, и к тому времени, как кризис миновал, и он пошел на поправку, август уже закончился. Почувствовав, что я с чистой совестью могу оставить свою практику в руках другого врача, я задумался над переменной обстановки, которая принесла бы Такой необходимый мне отдых. Почти сразу же мне в голову пришла мысль захватить с собой своего старого друга, Шерлика Холмса, о котором я ничего не слышал уже в течение нескольких месяцев. Если у него на руках не было важного дела, я бы смог убедить его сопровождать меня в путешествии. Через полчаса после принятия данного решения я уже стоял у знакомых дверей нашей старой квартиры на Бейкер-стрит. Холмс лежал, вытянувшись на кушетке спиной ко мне в привычном домашнем халате, попыхивая видавшие виды вересковой трубкой, как в старые добрые времена. «Эй, входите, Ватсон!» — воскликнул он, даже не оглянувшись. «Входите и рассказывайте, каким попутным ветром вас сюда занесло!» «Ну и слуху у вас, Холмс!» — сказал я. «Не думаю, что я смог бы узнать вас по звуку шагов так же легко». «Я бы тоже не узнал», — ответил он, — «если бы вы...» не сбежали по моей плохо освещенной лестнице э, с уверенностью э, старого жильца, перепрыгивая через э, две ступеньки. И даже тогда я, возможно, был бы не уверен, кто это, но когда вы споткнулись, а новый коврик перед дверью, который лежит там чуть менее трех месяцев, вы уже не нуждались в дальнейшем представлении. Холмс вытащил две или три подушки из кучи, на которой он лежал, и метнул их в кресло. «Присяживайтесь, Мэтсон, и чувствуйте себя как дома». Сигареты вы найдете в коробке за часами. Пока я устраивался в кресле, Холмс бесцеремонно меня разглядывал. «Боюсь, что буду вынужден разочаровать вас, мой друг», — сказал он. Полчаса назад я получил телеграмму, что помешает мне присоединиться к вам э, в том небольшом путешествии, которое вы намеревались Предложить. «Ну, знаете, Холмс, — сказал я, — это уж слишком. Я начинаю думать, что вы жульничаете. Делаете вид, что приходите к своим выводам путем наблюдений, тогда как на самом деле это чистое ясновидение». Холмс хмыкнул. «Для человека, который знает вас так же хорошо, как я, все до смешного просто». Ваши приемные часы с пяти до семи, но уже в шесть вы, улыбаясь, входите в мою комнату. Стало быть, вас кто-то замещает. Вы выглядите здоровым, но уставшим, поэтому очевидно, из всех возможных причин, которые вас ко мне привела – отпуск». Медицинский термометр, выглядывающий из вашего кармана, свидетельствует, что сегодня вы еще совершали обход пациентов. Следовательно, ваш настоящий отпуск начинается завтра. И когда с учетом всех этих обстоятельств вы в торопях врываетесь в мою комнату, в которой вас, кстати, не было уже почти три месяца, с новым бред шоу и расписанием возможных экскурсий, торчащих из кармана вашего пальто, более чем вероятно, что вы пришли предложить некую совместную поездку. Вы абсолютно правы, признал я, и в нескольких словах обрисовал ему свои планы на отпуск. И я более чем Разочарован тем фактом, что ваши планы не укладываются в эту схему. Холмс взял со стола телеграмму и в задумчивости пробежал ее глазами. Если бы это расследование обещало бы хоть немного того интереса, который представляли некоторые наши прежние совместные приключения, ничего бы не доставило мне большего удовольствия, чем возможность убедить вас сопровождать меня. На самом деле, я боюсь, что этого делать не стоит, ибо все это дело выглядит исключительно банальным – Он снял бумагу в шарик и перебросил его мне. Я расправил телеграмму и прочел. Холмсу. Бейкер-стрит, 221-Б. Лондон. С. Пожалуйста, приезжайте в Шеффилд немедленно для расследования банковских махинаций. Джервис управляющий Британского объединенного банка. Я отправил ответ, что выезжаю в Шеффилд. Ночным экспрессом в часы 30 с вокзала Сент-Панкарас, произнес Холмс. Я не могу... Выехать раньше, так как сегодня ночью у меня назначена небольшая встреча в Истенде, где я должен получить последние факты, подтверждающие связь между дерзким ограблением Британского музея и его заказчиком, который обладает не только одним из самых старых титулов и одним из самых красивых домов в этой стране, но и ненасытной страстью почти маний к собирательству древних документов. Однако прежде чем обсуждать шеффилдское дело, нам, возможно, лучше просмотреть, что пишут об этом вечерние газеты, продолжил Холмс после того, как мальчик-слуга принес свежие выпуски «Ивнинг news «Стандарт Глоб» и «Стар». «А, это должно быть оно», – сказал он, указывая на заголовок «Дерзкие преступления шеффилдского мошенника». В статье сообщалось, что в банках Шеффилда была обналичена серия искусно изготовленных поддельных чеков на сумму не менее 6 тысяч фунтов. Полный масштаб мошеннической операции еще не установлен, а руководители пострадавших от аферы банков в интервью шеффилдскому корреспонденту были скупы на комментарии. Выяснилось, что джентльмен по имени Джабес Бут, проживающий в районе Брумхелл и работавший с января 1881 года в британском объединенном банке Шеффилда, вчера успешно обналичил в 12 основных банках города целый ряд ловко подделанных чеков и скрылся с деньгами. Преступление казалось, несомненно, преднамеренным и хорошо продуманным. Мистер Бут, занимая определенное положение в одном из ведущих банков Шеффилда, конечно, имел отличную возможность хорошо изучить подписи своих клиентов. Открыв в прошлом году на их имена специальные счета в 12 банках и будучи известен в каждом под одним из этих имен, он значительно упростил себе задачу по обналичиванию фальшивых чеков. Еще больше он усыпил подозрения, крассируя фальшивые чеки и зачисляя средства на Открытые им поддельные счета, одновременно на половину внесенной в банк суммы, он выписывал чеки на свое собственное имя и успешно получал по ним деньги. Так продолжалось до сегодняшнего дня. Учитывая, что мошенничество было обнаружено рано, утром в четверг, у преступника было в запасе около 20 часов, чтобы успеть замести следы. Но, несмотря на это, в статье выражалась уверенность, что негодяй будет скоро схвачен, так как дело ведут лучшие сыщики Скотленд-Ярда. И прошел слух, что мистер Шерлок Холмс, всемирно известный, Эксперт-криминалист с Бейкер-стрит также примет участие в охоте на дерзкого мошенника. Дальше тут следует подробное описание внешности нашего парня. Читать его пока нет смысла, но в будущем пригодится. Холмс сложил газету и поднял на меня взгляд. Кажется, дело действительно представляет некоторый интерес. не поймать этого будто будет нелегко. Хотя времени с момента его побега прошло и немного, нам не стоит забывать тот факт, что у него было 12 месяцев на подготовку какого-нибудь трюка с исчезновением, который он и исполнил, когда пришло время». Ну что скажите, Ватсон, те несложные задачки, что нам с вами выпало решать в прошлом, по крайней мере, уже должны были научить нас, что самые интересные дела не всегда сначала кажутся таковыми. А если вспомнить Сэма Уэллера, ответил я, то... «Все это далеко не так. Напротив, все совсем наоборот. Лично я ничего бы так не желал, как присоединиться к вам в этом расследовании. Тогда будем считать этот вопрос решенным, заключил мой друг». А сейчас я должен идти. Мне необходимо уладить то небольшое дело, о котором я вам говорил. Не забудьте еще раз, повторил он, когда мы выходили из дома, в час 30 на вокзале Сент-Панкрас. В назначенный час я стоял на платформе. Холмс не появился, и только когда стрелки вокзальных часов. Показали время отправления, и носильщики уже начали шумно закрывать двери вагонов, я заметил долговязую фигуру своего друга. «А вы здесь, Ватсен? бодро воскликнул он. «Я опасался, вы уйдете раньше, решив, что я опоздал. Ночь была очень напряженной, нельзя было терять ни минуты, но я воспользовался девизом фога". Хорошо, использованный минимум вполне недостаточен. И вот я здесь. Столь не в встроенную схему поступок, как опоздание на поезд, это последнее, чего бы я мог от вас ожидать, произнес я после того, как мы уселись друг напротив друга, в вагоне первого класса, где мы были единственными пассажирами. «Меня бы больше удивило, если бы вы появились на станции минут за десять до отправления. Из двух зол надо выбирать наименьшее, — норовоучительно изорек Холмс. А теперь нам надо спать. День, похоже, будет долгим». Одним из качеств Холмса было умение погружать себя в сон усилием воли. К сожалению, таким же усилием воли он мог заставлять себя обходиться без сна вообще. Не раз я говорил ему о том, какой вред он нанесет своему здоровью, когда, с головой погрузившись в одно из своих необычных и загадочных дел, Он по несколько суток не смыкал глаз. Холмс затенил лампы, прислонился спиной к стене, и менее чем через две минуты его размеренное дыхание подсказало мне, что он заснул. Я же, не владея подобным даром, долго лежал в своем углу, покачиваясь в такт движением вагона. Экспресс неутомимо мчался сквозь темноту. Время от времени мы пролетали мимо ярко освещенных станций или рядов пламенеющих печей для обжига Кокса. И тогда проблески света на мгновение вырыбали из мрака уютно устроившуюся в дальнем углу фигуру Холмса с склоненный на грудь головой. Заснул я не раньше Ноттенгема, и когда особенно сильный рывок поезда вырвал меня из объятий Морфея, день был в полном разгаре. Холмс уже бодрствовал погруженный в сравнение справочника Брэд Шоу с расписанием пароходов. Заметив, что я шевельнулся, он поднял на меня взгляд. «Если я не ошибаюсь, Мэтсон, мы уже проехали Дор и только что прошли через туннель в Тотли. Следовательно, мы пребываем в Шеффилд через несколько минут. Как видите, я не тратил время попусту, а изучал своего бред шоу Это исключительно Полезная книга, Батсон, самая полезная для человека моей профессии. Она может помочь вам в расследовании? С удивлением спросил я. Может быть, да, а может быть и нет. Холмс задумался. В любом случае, всегда полезно иметь под рукой знания, которые, возможно, пригодятся. Вполне вероятно, что этот Джабис Бут решил покинуть страну. И Если это предположение правильное, он без сомнения планировал свою небольшую экскопаду, руководствуясь информацией из этой полезной книги. Итак, вот из этой Шеффилд Телеграф я купил ее в Лестере, «Пока вы сладко спали, я узнал, что последний из фальшивых чеков мистер Бут обналичил в северо-британском банке на Савой-стрит. Ровно в 2.15 по в среду банки он объезжал в Кэбби, и у него заняло бы около трех минут, чтобы доехать от этого последнего банка до железнодорожного вокзала, где он мог сесть в поезд, идущий до ближайшего порта. Выяснив, какие банки и в каком порядке он посещал, я понял, что он сделал круг, завершив его около вокзала, где он мог оказаться примерно в 2.18. После этого у него было только два пути, Шеффилдский экспресс, отправляющийся в 2.22 и прибывающий в Ливерпуль в 4.20, как раз к отходу королевы-императрицы. Парохода компании «Уайт Стар», шедшего рейсом на Нью-Йорк в 6.40. Или же он мог в... 2.45, сесть на поезд, идущий из шеффилдов в Халл, прибыть туда в половине пятого и успеть на голландский пакетбот Комета, отплывающий в Амстердам ровно в 6.30. Здесь у нас два равновероятных пути для отступления. Скорее всего, он воспользовался первым, но учитывать все же стоит обе возможности. Едва Холмс закончил, как поезд начал замедлять ход. «Почти 5 минут пятого», — заметил я. И «Да», — отозвался Холмс. «Мы опоздали ровно на полторы минуты, а сейчас...» Я предлагаю хороший завтрак и пару чашек крепкого кофе. Все равно у нас впереди часа два свободного времени. После завтрака мы посетили полицейский участок, где узнали, что розыски пока ни к чему не привели. Официально дело вел инспектор Лейстрид из Скотленд-Ярда, прибывший на день раньше. «В участке нам дали адрес мистера Джервиса, управляющего банком, в котором работал Бут, а также адрес квартиры, которую Бут снимал в Брумхилле. Кэбман высадил у нас у дома мистера Джервиса, всем 30. Холмс настоял на том, что я должен сопровождать его». Нас провели в просторную гостиную и попросили подождать, пока банкир сможет нас принять. Мистер Джервис, плотный цветущий джентльмен лет пятидесяти, зевая, вышел к нам через несколько минут. Его, казалось, окружал ореол успешности, от него прям таки веяло богатством. «Прошу прощения, что заставил вас ждать, джентльмены», — сказал он, — «но для меня час довольно ранний». «На самом деле, мистер Джервис», — ответил Холмс, — «это нам следовало бы извиниться». «Однако я должен задать вам несколько вопросов касательно дела мистера Бутта, прежде чем я возьмусь за расследование, и это в какой-то степени оправдывает наш несколько несвоевременный визит. Я буду счастлив ответить на ваши вопросы, если это в моих силах, заверил его банкер». Его толстые пальцы машинально перебирали связку брелков, свисавших с массивной золотой цепочки для часов. — Когда мистер Вуд приступил к работе в вашем банке? — спросил Холмс. — В январе 1881 -го. Вы не знаете, где он поселился после своего переезда в Шеффилд? Он снял комнаты на Ашгейт-Роуд, и, по-моему, там он и проживал до сей поры. Знаете ли вы что-нибудь о его жизни до того, как он перешел к вам? Боюсь, очень мало, кроме того, что его родители умерли и того, что он пришел к нам с лучшими рекомендациями от одного из наших филиалов в Литсе. Я ничего другого о нем и не знаю. Считалось ли он расторопным и надежным работником? Он был одним из лучших и умнейших людей, когда-либо работавших под моим началом. Как вы считаете, Владел ли он хоть одним языком, кроме английского? Практически уверен, что нет. У нас работает клерк, который отвечает за всю зарубежную корреспонденцию, и я точно знаю, что Буд все время отдавал ему письма и документы на перевод. С точки зрения вашего опыта в банковских делах, мистер Джервис, на какое время он мог рассчитывать между предъявлением фальшивых чеков и обнаружением подлога? — Ну, это зависит от многих обстоятельств, — задумался Джервис. В случае, если бы чек был один... Прошло бы не менее недели-двух, если только сумма не была бы достаточно велика и не потребовала бы особого подтверждения. Тогда деньги вообще не были бы выданы. Что касается нынешней ситуации, где задействована дюжина фальшивых чеков... Хотя бы один из них должен был бы привлечь внимание не позднее, чем через 24 часа, что сразу же привело бы к обнаружению подлога. Ни один разумный человек не стал бы рассчитывать, что подобное преступление останется нераскрытым дольше». И «Спасибо. Холмс поднялся. Это все, что я хотел узнать. Я свяжусь с вами, когда у меня появятся новости по этому делу. Я буду чрезвычайно вам обязан, мистер Холмс. Этот случай действительно вызывает у нас большое беспокойство. Дальнейшие шаги мы...» оставляем полностью на ваше усмотрение делайте все что сочтете нужным э, да кстати я проинструктировал домовладелец бута чтобы до вашего осмотра в его комнатах ничего не трогали это очень разумность вашей стороны заметил холмс и значительно поспособствует нашему расследованию «Я также получил распоряжение от своего руководства», — добавил банкир на прощание. «Пожалуйста, записывайте суммы всех расходов. Деньги вам будут немедленно возвращены». Аж Гейт Роуд была совсем рядом, и уже через несколько минут мы звонили в дверь дома в Брумхере, где мистер Бут прожил более семи лет. Открывшая нам горничная сообщила, что миссис Пурнель беседует с джентльменом наверху. Когда мы объяснили цель нашего визита, нас сразу же проводили в комнаты мистера Бута на втором этаже, где мы обнаружили миссис Порнель, небольшого роста, пухлую, необычайно разговорчивую, женщину лет сорока и мистера Лейстрида, который, казалось, завершал осмотр квартиры. «Доброе утро, Холмс!» – произнес полицейский. Вид у него был «Чрезвычайно самодовольный! Вы прибыли! <связываю> Слишком поздно! Полагаю, у меня уже есть <связываю> вся информация, необходимая для поимки преступника!» «Рад это слышать!» — сухо отозвался Холмс. И если это так, поздравляю вас от всей души. Возможно, после того, как я немного осмотрю здесь, мы смогли бы сравнить наши наблюдения. — Пожалуйста, если хотите, — сказал Лейстерит, с видом человека, который может позволить себе некоторую снисходительность. Откровенно говоря, думаю, вы зря потратите время. Может, я просто расскажу о том, что я уже обнаружил. И тем не менее, считайте это моей причудой и отнехитесь к этому с юмором. Холмс негромко, насвистывая, склонился над каминной полкой. Потом оглядел комнату и резко повернулся к миссис Пурнель. — Мебель в этой комнате принадлежит, конечно, вам. Миссис парнель кивнула. — Картина, которую сняли со стены над камином утром в прошлую среду, — продолжил Холмс, — принадлежала, полагаю, мистеру Буту. Я проследил за взглядом Холмса. не выцветший кусок обоев ясно указывал на место, где висела картина. Как бы я ни был хорошо знаком с методами моего друга, даже я не сразу сообразил, что волокна паутины, скопившиеся за картиной и все еще заметные на стене, подсказали ему, что картину могли снять только непосредственно перед тем, как миссис Пурнель получила распоряжение ничего не трогать в комнате жильца – в противном случае уборка, явного, проведенная во всех остальных помещениях, наверняка уничтожила бы их. Почтенная леди уставилась на Холмса, открыв рот от изумления. — Мистер Бут своими руками снял ее утром в среду, — подтвердила она. Эту картину он написал сам, говорил, что она еще не закончена. Он завернул ее в бумагу и забрал с собой, сказав, что собирается подарить ее другу. Это меня очень удивило, поскольку я знала, что он ей очень дорожит. Однажды он сказал мне, что ни за что с ней не расстанется. Теперь-то, конечно, понятно, почему он решил от нее избавиться. Конечно, задумчиво проговорил Холмс. Как я вижу, по размеру картина была небольшой. Это была акварель? Да, изображение вересковой пустоши а три или четыре больших камня на голой вершине холма образовывали что-то вроде стола, друидические камни или что-то вроде этого, так мне сказал мистер Бут. И много картин написал мистер Бут, поинтересовался Холмс ни одной сэр э, по крайней мере покажил здесь он говорил мне что увлекался этим в юности но потом забросил холмс еще раз обвел глазами комнату и вдруг издал удивленное восклицание указав настоящую на пианино фотографию нет сомнений что на фотографии мистера Буд произнес он, — он в точности соответствует полученному мной описанию. Это же его фото. — Да, — подтвердила миссис Пурнель, — причем очень хорошее. — Давно его сделали, — спросил Холмс, беря карточку в руки. — О, всего несколько недель назад, сэр. Я была дома, когда посыльный принес снимки от фотографа. Мистер Буд вскрыл пакет при мне. Там было всего две фотографии. Вот эта и еще одна, которую он подарил мне. Это чрезвычайно интересно, сказал Холмс. Вот это пиджачная пара в полоску. Это тот же костюм, что был на нем утром в среду. Да. Насколько я помню, он был именно в нем. Вы не припомните, о чем мистер Буд говорил с вами в прошлую среду перед выходом? Возможно, это важно? Нет, не думаю. Когда я принесла ему чашку горячего шоколада в спальню, он сказал... Минуточку! Прервал ее Холмс. Мистер Бут всегда выпивал чашечку горячего шоколада по утрам. О, да, сэр, и зимой, и летом. Он был очень щепетилен насчет этого и всегда звонил мне, когда просыпался. Думаю, он скорее бы отказался от завтрака, чем от своего шоколада. И вот... Поднялась я к нему утром в среду. Он сделал несколько замечаний по поводу погоды, а потом, когда я уже выходила из комнаты, он и говорит. Да, кстати, мисс порнель мне надо будет уехать на пару недель. Я уже уложила свой саквояж и днем пришлю за ним, без сомнения». — Вы очень удивились, услышав это неожиданное известие, — произнес Холмс. — Ну, не то чтобы очень, сэр, и раньше, когда он уезжал проводить аудит филиалах банка. Он заранее не знал о поездке. Конечно, он никогда прежде не отсутствовал по паре недель к ряду, за исключением отпусков. Но он так часто уезжал на несколько дней, что я уже привыкла к его неожиданным отлучкам. Так, и как давно он получил в банке, Эту дополнительную работу. Несколько месяцев назад, если не ошибаюсь, так? Больше. Примерно на прошлое Рождество. Да, да, полагаю, именно тогда. Ах, э, да, конечно, небрежно обронил Холмс. Эта работа и была причиной его долгих отлучек, не так ли? да. «Именно так. Мне кажется, он очень уставал. Вы же понимаете, сэр, столько работы! И вечером, и даже по ночам! Все это могло выбить его из колеи. До этого он всегда был таким тихим, спокойным джентльменом. Даже редко выходил куда-либо». Мистер Бут оставил много вещей, перебил ее Холмс. «На самом деле немного, да и не было у него ничего полезного, старое барахло, но он самый честный вор, сэр», вдруг сделала парадоксальный вывод миссис Пурнель. «Он заплатил мне за комнаты перед отъездом в аккурат до следующей субботы» поскольку раньше он все равно бы не вернулся. Как это предусмотрительно с его стороны, задумчиво улыбнулся Холмс. Кстати, может быть, вы знаете, не избавлялся ли он от каких-либо ценных вещей перед своим отъездом? «Ну, не прямо перед. За последние несколько месяцев он вынес и, думаю, продал большую часть своих книг. По несколько штук за раз, сэр. Он коллекционировал старые книги и говорил, что некоторые издания из его коллекции стоят больших денег». На протяжении всего этого разговора Лейстрид нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Наконец, не выдержав, он вскочил. Э, — Что ж, боюсь, вынужден покинуть вас за этой милой беседой, — сказал он. — Мне надо идти, чтобы телеграфировать распоряжение об аресте мистера Бута. Но если вы соблаговолите взглянуть на то, что я нашел в корзине для бумаг, мистер Холмс, то вы избавите себя от множества ненужных хлопот. С триумфальным видом Лейстрид выложил на стол листок использованной промокательной бумаги. Холмс поднял листок, и подошел к зеркалу, бесевшему над комодом. Глядя через его плечо на отражение, я смог с уверенностью разобрать почерк мистера Бута, которым был написан, отпечатавшийся на промокательной бумаге документ. Образцов его почерка у нас было предостаточно. Письмо было адресовано Ливерпульскому агентству по продаже билетов и содержала инструкции о резервировании каюты первого класса на борту парохода королева-императрица на рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк. Некоторые части письма перекрывались другими отпечатками, как и подпись g Бот». В течение нескольких минут Холмс молча изучал документ. Бумагой часто пользовались, но, к счастью, отпечаток письма располагался прямо по центру, почти не перекрываясь другими надписями и кляксами, которых по краям было немало. В одном углу ясно читался адрес ливерпульской конторы, свидетельствуя о том, что конверт промокнули этим же листком. «Мой дорогой Лейстрид, вы даже более удачливый чем я мог себе представить!» Наконец произнес Холмс, возвращая бумагу инспектору. Могу я узнать, какие шаги вы собираетесь предпринять дальше? Я, <связываю> конечно, телеграфирую в Нью-Йорк, чтобы полиция арестовала парня сразу по прибытии, — ответил Лейстрит. Но сначала я должен удостовериться, что корабль не заходит в Квинстоун или куда-нибудь еще». Не хотелось бы дать преступнику шанс выскользнуть из наших рук в последний момент. Он не заходит, — спокойным тоном подтвердил Холмс. Я уже проверил, поскольку возможность того, что мистер Буд будет намереваться отплыть на королеве императрицы, была не так уж невероятна. Лейстрид заговорщически подмигнул мне, и я непроизвольно сжал кулаки, видя, что он не поверил моему другу. Мысль о том, что случайная удача Лейстрида свела на нет результаты логических построений Холмса, причиняла мне настоящую боль. Холмс повернулся к миссис Пурнель и поблагодарил ее. «За помощь!» «Не стоит, сэр!» — ответила она. «Мистер Буд заслуживает, чтобы его схватили, хотя я должна сказать, что по отношению ко мне он всегда вел себя как джентльмен. Я хотела бы сообщить вам что-нибудь действительно важное, но, увы, я знаю немного. Напротив!» возразил Холмс. «Могу заверить вас, что все, что вы нам рассказали, представляет исключительную важность и, без сомнения, окажется полезным. Кстати, мне тут пришло в голову, не могли бы вы приютить нас с доктором Батсоном на несколько дней, пока мы будем заниматься решением этой маленькой загадки?» «Конечно, сэр». Я была бы счастлива, — прекрасно, — заключил Холмс. Тогда ожидайте нас к обеду. Мы вернемся к семи.